«Пленными! Вы их поймали и мучите. Ведь это для них все равно, что убийство в рассрочку!» «Ты что, вегетарианец?» «Чего-чего?» — Грей Вольф растерянно моргал. «И еще ответь мне, с кого ты стянул шкуру для своей куртки?» Он зашагал дальше. Грей какое-то время озадаченно стоял, потом догнал и навека. «Это же разные вещи! Индейцы всегда жили в согласии с природой!» Из шкур животных они избавь меня от своих поучений. Но это так. Хочешь, я скажу, в чем твоя проблема, Джек? Точнее, две проблемы. Первая. Ты рядишься в шкуру защитника природы, хотя на самом деле ведешь войну за индейцев, которые давно уже устроили свои дела и без тебя. Вторая твоя проблема. Ты не настоящий индейец. Грейвольф побледнел. Я навек знал, что его собеседник уже несколько раз Представал перед судом за члена вредительства. Он спросил себя, много ли нужно, чтобы вывезти этого громила из себя. Одного шлепка Грей Вольфа хватило бы, чтобы надолго закончить любую дискуссию. — Что за чушь ты несешь, Леон? — Ты полукровка, — сказала Навек. Он остановился у бассейна с морскими выдрами и смотрел, как их темные тела торпедами носятся в воде. — Даже и того нет. Ты такой же индейц, как сибирский медведь. Твоя проблема, что ты не знаешь, кто ты такой. Ты не можешь найти себе место. Тебе кажется, будто ты со своей природозащитной вознёй можешь кому-то помешать. Уволь меня от этого. Грей Вольф сощурился на солнце. Почему я не слышу слов? Слышу только грохот, как будто вывалили тачку щебёнки на железный лист. Ой, как страшно! К чёрту! Нам ли с тобой враждовать? Так ли уж много я от тебя хочу? Всего лишь поддержки. Я не могу тебя поддержать. Смотри, я не враг тебе. Я и пришел-то лишь для того, чтобы предупредить тебя об одной нашей акции. Хотя я не должен был этого делать. Энн Век насторожился. Что вы там опять дитеваете? Акция называется «Наблюдение туристов». Грей Вольф громко рассмеялся. Его белые зубы блеснули, как слоновая кость. И что это значит? Ну, мы выйдем в море, и будем фотографировать твоих туристов. Мы будем показывать на них пальцем, ахать, подъезжать вплотную и пытаться их потрогать, чтобы они получили представление о том, как чувствуют себя киты. Я могу это предотвратить. Не можешь, у нас свободная страна. Никто не может нам предписывать, куда нам плыть на наших лодках. Понятно? Акция уже подготовлена, дело решенное. Но если ты пойдешь нам навстречу, я подумаю о том, чтобы приостановить ее» ведь посмотрел на него, потом отвернулся и пошел дальше. — Китоп все равно нет, — сказал он. — Это вы их разогнали. Ничего подобного. — Ах, конечно, человек ни в чем не виноват. Вся вина на глупых животных. Нечего плавать среди летающих горпунов или позировать фотографам. Но я слышал, они снова появились. Вроде бы видели уже нескольких горбачей. — Всего несколько. — Скоро конец вашему бизнесу. Ты хочешь, чтобы мы еще больше снизили ваши прибыли? Фиг тебе, Джек. Ну, смотри, это мое последнее предложение. Это успокаивает. Черт возьми, Леон, ну хоть где-нибудь замолви за нас словечко. Нам нужны деньги, ведь мы живем на пожертвовании, Леон. Остановись, ведь дело благое. Неужто ты этого не понимаешь? Ведь мы оба хотим одного. Нет, мы хотим разного. Пока, Джек. Энновек ускорил шаг. Он бы с удовольствием побежал, но не хотел оставить у Грейвольфа впечатление, что убегает от него. «Ты подлец!» — крикнул тот вдогонку. Энновек не ответил. Миновав дельфинарий, он направился к выходу. «Леон, а знаешь, в чем твоя проблема? Может, я и не настоящий индейец, но зато ты индейец. Я не индейц. — пробормотал Эновек. — Ах, извини! — крикнул Грейвольф, как будто услышал его. — Ты же у нас нечто особенное. Только почему же ты тогда не там, откуда ты, и где ты нужнее всего? — Гад! — прошипел Эновек. Он кипел от ярости. Сперва это строптивая коза, потом Джек Грейвольф. А так хорошо начинался день. Успешным тестом. Не там, откуда ты. Что позволяет себе эта безмозглая гора мускулов? Как он смеет попрекать его происхождением? Где ты нужнее всего?»